«Если бы авария!» — отряхивая от снега джинсы, пробубнил Веня. стояла с телефоном, через минуту глянул. Нет нигде. Выскочил из машины, а ты под дверью лежишь. Сразу растерялся, не понял, что к чему. Хорошо, вот товарищ милиционер мимо проезжал. Заботливо принялся он чистить Катину одежду. Ну да, куртка у тебя теперь хоть куда. Всю грязь с двери собрала, никакой Реэль не поможет. Тай! Обещал прийти. Попыталась она пошутить. Может, все-таки в больницу? Пристально вглядывая свое лицо, уточнил Веня. Нет, замотала головой Катя. У нас дел уйма. И больница в планы никак не вписывается. Ну, тогда будем считать, что все это нервы. Значит так, теперь я за рулем, а ты рядом. Нетерпящим возражений тоном заявил Венечка. Товарищ милиционер меня поддержит. — Не только поддержу, рекомендую, — кивнул мужчина. — А я не собираюсь сопротивляться, — подняла на него взгляд Катя и улыбнулась. — Спасибо вам за помощь. Лишь сейчас ей удалось его рассмотреть. За сорок, на полголовы выше потюни, упитан, круглое лицо, глубоко посаженные глаза, слегка опухшие или отекшие, похожие на маленькие щелочки, но взгляд острый, цепкий. — Специфика работы, что ли? — А, собственно, вы здесь кому? — неожиданно поинтересовался он, глянув на номера. — Из столицы? — Каким ветром занесло? — Да вот ищем. Начал было Патюня. — Магазин ищем. Перебила его Катя и посмотрела многозначительно. — Веня, ты нашел его на карте? — Нету его там, — буркнул тот. — Странно. — Зачем вам магазин за девять земель от трассы? — Обычный сельмак, — призадумался милиционер. — Вам только магазин нужен или конкретно кого-то ищете? Сами кто такие? Покажите ваши документы. Неожиданно сменил он тон, подступил ближе, дохнул перегаром и пронзил, изучающий неприятным взглядом. Катя с Веней переглянулись. — А вы, собственно говоря, кто? — возмутился фотокор. — На каком таком основании я должен показывать вам документы? Или вас не учили, что надо представиться? — Михаил Кочин. Не скрывая недовольства, назвался милиционер. — Участковый. Ваши документы? Опыт подсказывал, что перечить представителям правопорядка в такой глуши себе дороже. Запросто арестует, только время зря потратишь. По сути, он прав. Имеет право знать, что за визитеры пожаловали на его территорию. — Хорошо, — согласилась Катя. — Мы журналисты ВСЗ. Меня зовут Екатерина Проскурина. Это Вениамин Потюня. — А удостоверение есть? — Ну, конечно, есть. — Подождите минутку. Подхватив со снега аптечку, Катя заглянула в салон и достала из сумочки документы. Недовольно раздувая ноздри, протянул свои корочки Веня. Все в порядке, вернул документы участковый и, откашлявшись в сторону, снова спросил Так вы по какому делу в наши края? По заданию редакции, буркнул Патюня, открыв дверь машины. Катя, поехали. Могу вас сопроводить. Вы вдруг услышали они неожиданно любезное предложение Спасибо. «Мы как-нибудь сами», — мягко отказалась Проскурина. «Тогда счастливой дороги», — козырнул участковый и направился к Уазику. «Да, если вам нужен магазин», — обернулся он, — «то, как вы едете в деревню, сразу повернете налево в проулок». То ли ухмыльнувшись, то ли улыбнувшись, подсказал он после небольшой паузы. — Неприятный типус этот, ментяра. Тронувшись с места, не удержался от комментария Веня. — Наверняка квасил вчера. Дух еще тот. — Не придирайся. Работа у него такая. Нервная и малоприятная, — миролюбиво заметила Катя и напомнила. Он сказал сразу налево. — Давай сюда, сворачивай. — Что-то не нравится мне эта улица отъехав метров пятьдесят от перекрестка, засомневался Патюня. И то верно. Если основная сельская дорога, по которой за их спинами пронесся милицейский уазик, была расчищена от снега, то здесь просматривалась лишь припорушенная снегом глубокая колея. — Да уж, странно, — согласилась Катя. — Неужели к единственному в деревне магазину может вести вот такая дорога. Слышь, Вень, остановись-ка. Но было уже поздно. БМВ успела не только увязнуть в снегу, но и сесть на брюхо. Промучившись с полчаса, они поняли, что без помощи из снежного капкана им не выбраться. — Бабушка, здравствуйте! — У вас лопаты не найдется? — обрадовалась Катя, увидев приближавшуюся старушку. — Ай, ой, деточка-лопата! — кивнула та. — А шаго ж вы сюда извернули! — стала она сокрушаться. — Тут до весны никто не ездит, только Грышка Половинкин на своем тракторе. — Половинкин? Катя не поверила своим ушам. — Это тот, у кого жену посадили? — и он самый! — кивнула старушка. — пье. золотый человек. Ну, а коли уже почал то не одели на две. Ой, кольки зим Марыка напокутывалася, что не робила, Чем только не заговорвала. Безнадежно махнула она рукой, а теперь ось, я жонка в турме, да у детдом забрали, а да... на никто ему рады не может дать. Пойдем, пойдем, деточка, до хаты, дам я вам лопату. «Только верните!» «Обязательно вернем!» — кивнула Катя. «Вень! Ты жди, я сейчас!» «И зря не газуй, бессмысленно!» «А вас как зовут?» Обратилась она к старушке и предложила. «А давайте я вам помогу сумку донести!» «Ой, спасибо, теточка. Ай, я, я сама я к нибудь «Баба Катя меня зовут!» «И меня Катя!» — Давайте, давайте, мне не тяжело. Настояла она, перехватила у бабы Кати овоську, непроизвольно заглянула внутрь, буханка хлеба, батон. — Вы из магазина? — А разве он не на этой улице? — удивилась она. — Да что ты, деточка, за половинки нами по этой улице только кладбище, а магазин он там. Обернувшись, махнула она рукой в сторону, куда поехал милицейский УАЗик. — Странно. — А нам сказали, что надо повернуть налево, — озадачила искать. И кто вам такое сказал? — Так участковый ваш Михаил. — А, это, — хмыкнула старушка, — это, что хочешь, скажи. Небось, до Галки поехал. — А кто такая Галка? — Галка? — Да магазином заведая. С удивлением, словно все на свете обязаны знать их заведующую Галку, — сообщила старушка. — Это в котором половинки наработала, уточнила Катя. — Один у нас магазин. Баба Катя оказалась женщиной не очень многословной. Ступив еще пару шагов, она остановилась и подозрительно посмотрела на следовавшую за ней Проскурину. — А вы до кого? А кто такая будете? — Мы корреспонденты из Минска. Меня зовут Катя, а там Вениамин остался, — показала она рукой, — на застрявшую в снегу машину. — Какая нечистая вас сюда занесла! — Не-нечистая, — вздохнула проскуренная. и вдруг решилась. — Мы здесь из-за письма Марии Половинкиной. Она в газету из тюрьмы написала. По детям скучает. Вот мы и решили выяснить, что да как, почему ее посадили. — А что тут выяснять? Вздохнула старушка и продолжила движение по засниженной улице. — Не могла одна Марыка стольки украсть. И она девка честная. У меня на вачах росла. да только дурница, — добавила она и умолкла. — Что значит «дурница»? — не выдержала Катя. — А то и значит. Толкнув калитку во двор маленького покосившегося деревянного домика, Баба Катя дошла до заснеженного крыльца, забрала авоську и показала рукой на деревянную лопату у стены. — Во, бяры! Спасибо. Взявшись за древко, Проскурина переставила лопату поближе к себе. — Я верну, как только откопаемся. Только объясните, пожалуйста, что значит «дурница»? Вы поймите, я же хочу помочь Марии. Мы специально приехали, чтобы расспросить, что она за человек, почему никто из деревенских не вступился за нее. — Правда? Хочешь помочь? — недоверчиво покосилась старушка. — Это добро. Только зря вы сюда приехали. Никто вам ничего не скажет. — Почему? Ведь если случилась несправедливость, надо с этим как-то бороться. У людей должна быть совесть. порой должна быть, согласилась баба-катя. Только вы до дома вернитесь, а нам тут жить. Не девка. Ехала б ты отсюль худшей. Почему? А тому. — И у магазина нема чего ехать. Кальмишка туда подался. Бачила я его там. — Ей, девка, от далей. Ничего я тебе больше не скажу, и так лишнего наговорила. — Лопату только верни! — с этими словами старушка открыла дверь и скрылась внутри. — Я верну обязательно, — пробормотала ей вслед Катя.